Глава одиннадцатая. Вера стояла у раскрытого шкафа и выбирала вечернее платье для похода в ресторан с Игорем Самойловым. Она не любила наряжаться в парадные одежды, чувствовала себя в них липкой лентой для ловли мух. Мух заменяли оценивающие взгляды мужчин и женщин. Игорь заметно облегчил ее жизнь в последние две недели. Каждое утро подбирала ее у станции метро «Медведково» и вез в Крылацкое. Дорога занимала около 40 минут, в течение которых Игорь развлекал Веру веселыми историями. Он относился к тому типу людей, которые не подвержены рефлексии «удобно-неудобно». Игорю было удобно открыть любую дверь, вступить в разговор с незнакомым человеком, выпить и с пьянчушкой в грязном пивбаре, и с министром на приеме. Внешность у Игоря была деревенско-крестьянской, коренастой, широколицей, курносой. В любой стране мира соотечественники сразу узнавали в нём своего — наш, русский. Актёры с подобным типом лица в народе любимы и популярны. Реши Игорь сменить профессию, наверняка добился бы успеха. В студенческом театре «МАИ» он блестяще играл глуповатых студентов и туповатых профессоров. Но сам был далеко не глуп и не туп. Обладал быстрым умом, хорошей реакцией, легко разбирался в людях и умел их использовать. Он занимался вертолетами. То ли строил, то ли ремонтировал, то ли торговал. Вера точно не поняла. Она полагала, что их с Игорем роднит особое братство милосердия, которое возникает между чужими людьми, оказавшимися у постели тяжело больного человека. Вера хотела предложить Игорю самому забирать грудное молоко, тогда она сможет пораньше приезжать к Самойловым. Но потом отказалась от этой мысли. Донор Люся — существо не для слабонервных, и тем более не для мужских глаз. Люся жила в маленькой однокомнатной квартире с мамой, мужем и тремя детьми. Порядок у них, если и поддерживался, то заметить его в тесноте было сложно. Несколько раз Люся, не успев приготовить молоко к веренному приезду, сцеживала при ней. Портреты живописных Мадонн не имели с этими сценами ничего общего. Люсина грудь напоминала громадные узбекские дыни. Сквозь желтоватую кожу просвечивала сетка голубых вен, смотрящие в пол коричневые соски были размером с блюдце. Люся мыла их под краном в кухне, подставляла баночку, и начинала быстро сцеживать молоко. Струя била с напором, молоко пенилось. Люся, ни разу не спросившая, как поживает выкармливаемый ею ребёнок, говорила только о себе и уникальной способности её тела зарабатывать деньги. «С первым я, дура, молоко в унитаз выливала», рассказывала она. «Целыми днями цедилась и выливала, а со вторым уже продавать начала». Пальто зимнее купила, сервант мы справили, ребятишкам по мелочи. Теперь на Запорожец копим. Машины-то подешевели, а на квартиру всё равно не хватит. да и Доедать нам должны, 10 лет на очереди стоим. Кроме вас я ещё двум продаю. Мои сиськи больше моего мужика зарабатывают». Пообщавшись с люсией и посмотрев на существование её семьи, Вера должна была признать, её представление о жизни большой части общества Оказалось наивно романтическим. Два дня назад Игорь обратился к ней с просьбой. «Вера, вы не хотите, точнее, не могли бы поработать переводчиком? Вы ведь знаете испанский. К нам приезжает делегация из трёх человек, мексиканцы». «Извините, но у меня совершенно нет времени». «Всего один день», — уговаривал Игорь. «До обеда переговоры, экскурсия в кремле и вечером ужин в ресторане». Оплата — 10 долларов в час. Вы бы меня очень выручили». «12 часов — 120 долларов», — подсчитала Вера. «Большие деньги. Можно купить Анне стиральную машину. У Татьяны руки совсем распухли от стирки. И колясочку Кирюши». На молоко для малыша Вера уже несколько недель тратила свои сбережения, те, что они с Сергеем отложили на отпуск. Сергей, конечно, не возражал бы, но и эти деньги кончаются». Вера ответила Игорю согласием и сегодня целый день провела в обществе мужчин — Игоря, его начальника Павла Евгеньевича, высокопоставленного чиновника и троих мексиканцев, галантных до чрезмерности, как и большинство латиноамериканцев. На переговорах в министерстве обсуждались достоинства вертолётов. Вера не знала многих терминов и названий деталей. Ей помогал, указывая на нужные узлы на чертежах, Игорь. О цели переговоров речь не шла, и Вере даже показалось именно по причине ее присутствия. Зато на нее градом сыпались комплименты иностранцев, а Павел Евгеньевич, показывая глазами на Веру, одобрительно кивал Игорю, на лице которого в ответ появлялась самодовольная гримаса. Вера не подавала в виду, что замечает эти перемигивания Но когда Самойлов по-хозяйски положил руку на спинку её стула во время обеда, чуть развернулась, пристально посмотрела на Игоря и молча ждала, пока он не убрал руку. Отвечая на вопрос одного из мексиканцев, где сеньора изучала испанский, Вера перевела разговор на своего мужа, рассказала о том, что он сейчас находится в их родном Мехико. Наличие мужа дипломата и её профессия — экономист-международник — заставили иностранцев по-иному взглянуть на Веру и, соответственно, на Игоря. И вот теперь предстояло пережить ещё вечер, большой театр и ужин в ресторане. Днём Вера была в дорогом, но с виду простом костюме из льна. Сейчас же требовался вечерний наряд. Выбор делался из двух имевшихся парадных платьев. Длинного шёлкового на тоненьких бретельках, которому полагалась норковая накидка, и чёрного бархатного с юбкой до середины икр. Вера вытащила из шкафа бархатное. Оно было закрытым, под шею, строгим, прямым. шарм заключался в кокетке и рукавах из тонкой чёрной гипюровой сеточки. Под платье нужен бюстгальтер без бретелек, чтобы не просвечивали через сеточку. Вера никак не могла найти его в бельевом ящике, вышвырнула на пол всё содержимое. На кого она злится? На себя? «На Игоря? На Анну?» «Подумаешь, мимоза какая!» «Никто её не тянул на Аркане в переводчице. Никто и ничем не оскорбил. Пока. Не нравится ей, как Игорь на неё смотрит? А деньги получать нравится?» «Будь на его месте Костя, она бы прихорашивалась с удовольствием. Это что, не подло?» «На работу не ходит?» «Ладно, там редко кто появляется. Но ведь и в церкви давно не была». «Просто падшая женщина», — сказала Вера вслух своему отражению в зеркале, укладывая волосы на затылке в улитку. Муж за порог, а она с одним фланирует по аллеям, с другими по ресторанам шляется. Она вышла на улицу и увидела Игоря у машины. «Сейчас он скажет», — подумала Вера, «ты выглядишь на все сто классно, обалденно или что-нибудь в этом роде». «Ты выглядишь изумительно», — сказал Игорь. Вера мысленно обозвала себя снобствующей кокеткой. Ужин в ресторане прошел против ее ожиданий приятно и спокойно. Говорили о русском балете и пирамидах Майя, о политике и национальной кухне. В истории двух стран обнаружили забавное совпадение. И в России, и в Мексике революции произошли в 1917-м. С тех пор и там, и там власть держала одна партия. Мексиканцы поругали свой капитализм, а русские социализм. Латиноамериканцы хорошо танцевали, по очереди приглашали Веру и элегантно, чутко прислушиваясь к незнакомому музыкальному ритму, вели в танце. Игорь и Павел Евгеньевич не танцевали, будто дарили Веру гостям. Игорь привёз Веру домой уже за полночь. "Провожу тебя до двери", сказал я, останавливая машину. "Не стоит" — возразила она. — У нас в подъезде тихо. — Не скажи. Ведь именно у вас Юра навернулся. Хочу быть спокоен. Кроме того, не совать же тебе деньги на улице. — Я думала, ты уже позабыл о них. — нахмурилась Вера. Можно было в машине отдать, и на «ты» мы не переходили. У двери квартиры Игорь продолжил наступление. — Ты не нальёшь мне стакан воды? А ситринка была солоновата Вера никогда не оказывалась поздно ночью в пустой квартире с посторонним мужчиной и правильно делала. Как только они вошли в кухню, Игорь притянул ее к себе, одной рукой обнял за талию, другую положил на шею, не давая Вере вывернуться и впился в ее губы. Это была его обычная манера обращения с женщинами. Сначала развеселить потешными историями, а потом провести решительный штурм. Восемь из десяти сдавались после вялого сопротивления. Игорь был убежден, что так же действовал бы любой мужик. Но многие боятся оплеух, глупости. Стыдно получить пощечину от мужика, а от бабы — мелочь. Вера ему пощечину не закатила. Ее замешательство длилось всего секунду. Она уперлась руками в его грудь и резко отвернулась, а на ее лице было написано такое отвращение, что если бы ее сейчас стошнило, Игорь не удивился бы. Вера молча вырывалась, одной рукой отталкивала его, а другой вытирая губы и брезгливо отплевываясь. Лучше бы она его обругала, послала к чертовой бабушке, расплакалась наконец. Но эта брезгливость была хуже любой истерики. Ему продемонстрировали, что он грязный, вонючий выродок, который забыл своё место. Игорь опустил руки. Вера ничего не демонстрировала. Она действовала рефлекторно, так же, как если бы в рот ей вместе с молоком попала муха. Она отошла в сторону ей всё тёрло и всё тёрла и тёрла губы, проводила по ним, смотрела на кончики пальцев и снова вытирала. «Раньше не понимал, почему мужики баб боятся», — прошипел Игорь зло. «Теперь понял». «Что?» Вера растерянно посмотрела на него и с трудом заставила себя перестать оттирать губы. «Я тебя убить готов». «Действительно готов», — подумала Вера, глядя на его перекошенное от ярости лицо. «Но почему? Кажется, это я должна желать ему провалиться на месте». «Игорь, я на вас не обижаюсь», — сказала она. «Не обижаешься?» — он задохнулся от возмущения. «За то, что я со свиным рылом да в калашный ряд полез? Ты понимаешь, жена дипломата, а я мразь подзаборная». «Дочь и внучка». «Что?» «Не только жена, но еще дочь и внучка дипломатов. И это не имеет никакого значения». «Очевидно, моё согласие сопровождать вашу делегацию было вами неправильно истолковано. Каким-то образом я отдала вам повод считать, что я жду развития наших отношений. Прошу прощения, если вызвала у вас необоснованные надежды. Они не соответствуют действительности». «Не зато извиняешься». Игорь немного успокоился. «Я благодарна вам», — продолжала механически твердить Вера. «За то, что вы избавляли меня от необходимости ездить к Самойловым на метро. Но право считало, что ваша любезность в большей степени адресована семье ваших друзей, а не мне лично». «Вера, за что ты меня с дерьмом смешиваешь? Что я мерзкого сделал? Поцеловать тебя хотел? Это преступление?» «Я хочу, чтобы вы сейчас же ушли». «Уйду». «Насиловать тебя не буду. Совершенно расхотелось. Такие женщины, как ты, множат стройные ряды импотентов». Игорь никогда не оставлял без ответа ни удар в глаз, ни словесное оскорбление. Но что можно сделать этой мраморной скульптуре, застывшей у окна? Он вдруг вспомнил случайно подслушанные много лет назад слова директрисы школы. Игоря тогда вызвали в её кабинет, чтобы отчитать за весёлую проделку. Подложил в портфель девчонки, которая ему нравилась, живого мышонка. Визг стоял оглушительной силы, через три этажа слышно было. Получив порцию наставлений, он замешкался в тамбуре между двумя дверями и услышал, как директриса говорила классной руководительнице. «Трагедия Самойлова всегда будет в том, что ему окажутся недоступны девушки», наиболее привлекающие его внимание. А те, кому он будет нравиться, оставят его равнодушным. «Чушь собачья. Скоро любая девушка рада будет ему на шею броситься». Игорь усмехнулся. Он не собирается изобретать велосипед. Покупать женское внимание придумали задолго до него. Вот и Вера наверняка не откажется от денег. «За мной должук», — он достал бумажник. «Твоя заработная плата за моральный ущерб я прибавлю». Он достал две бумажки по сто долларов, положил их на стол и вышел. Вера рухнула на стул и разрыдалась. Она скомкала деньги и швырнула их в угол. «Бессовестный, бессовестный!» — всхлипывала она. «Грязно, унизительно. За что?» Она плакала, потому что чувствовала, за что существует. Случившаяся безобразная сцена — естественный финал ее греховных мыслей, чаяний, поступков. И неважно, что мысли были до конца не продуманы, чаяния не осуществлены, а поступки не совершены. Она вступила на стезю греха. Святые отшельники не совершали плохих поступков, но они истязали свою плоть даже не за греховные мысли, а за зачатки этих мыслей. Она, конечно, не святая и, поддаваясь искушению, больше думала не о муже, а о докторе Колесове. Она наказана за свою гордыню, полагала, что чувство ее к Сергею незыблемо и беречь его не нужно. Ее наказала рука от другого человека, и в этом знак Божий и предостережение. Вера долго стояла под душем, обдумывая свою жизнь и свое поведение. Быстрые струйки воды бежали по распущенным волосам, по спине, собирались в два маленьких ручейка и стекали с груди. Если бы можно было смыть себя глупые мысли и мечты, очиститься от пустого, бессмысленного существования. Она завернулась в толстый махровый халат, прошлепала на кухню. Нашла скомканные купюры и разгладила их. Хватит ли этих денег на коляску Кирюши и стиральную машину? Завтра надо встать пораньше. Добираться в Крылацкое опять придётся на метро.